Уход младшего брата и родителей. В начале сентября 2001 года в нашей семье произошла трагедия. Неожиданно заболел мой младший брат Николай, который слишком поздно обратился к врачам. Меня в это время в Великом Устюге не было. Когда я вернулся, Коля уже скончался в реанимации. Сложно представить наше семейное горе и то, как убивались мама и папа по самому младшенькому сыночку. Николай ушел, немного не дожив до своего 50-летия. Его смерть сильно подкосила здоровье родителей. Мама слегла дома и стала мало передвигаться. Папа впервые начал ходить с тросточкой. В 2002 году папе исполнилось 80 лет, а маме 79. Вся родня собралась на папин юбилей. Из Бреста приехала родная сестра отца Капиталина с мужем Михаилом Рудским и дочерью. Вскоре после папиного юбилея врачи ставят маме страшный диагноз рак. Я сразу повез ее в Вологодскую областную онкологическую больницу. В 2002 ей сделали операцию, которая прошла успешно, а спустя два года в 2004 наступает резкое обострение болезни и моя мама умирает. Похоронили ее в семейной части кладбища, где уже покоились родственники отца, младший брат Валентин. его мама Анна Васильевна, младший сын и мой брат Николай. Похороны были очень многолюдными. Так уж принято на Руси, что только провожая в последний путь, люди начинают понимать, кого они потеряли. Многие плакали и говорили добрые слова о маме. Со слезами на глазах говорил и я. Мама, несмотря на тяжелейшее детство, оставаясь сиротой, смогла очень многого добиться в этой жизни. Прекрасная и дружная семья, трое сыновей, девять внуков и 14 правнуков. Мама была для нас той духовной крепостью, на которую опирались мы, ее повзрослевшие дети. Она заслужила уважение Министерства Министерстве легкой промышленности СССР, правительстве Вологодской области, и главное – это уважение земляков, которые избрали ее почетным гражданином Великого Устюга. Разбирая мамины документы, я нашел наградной лист, подписанный первым секретарем горкома КПСС Тенигиным и председателем Горисполкома Черкуновым от 17 января 1988 года, где маму представляли к государственной награде – ордену «Знак почета». К сожалению, в августе 1988 года эту награду упразднили, но наградной лист в нашем семейном архиве остался. «Наш папа остался жить в квартире один». Но мы со Славиком ежедневно навещали его. Мне по долгу службы много приходилось работать и жить в Вологде, поэтому мы наняли ему сиделку. Отцу было 82 года, когда у него обнаружили рак. Я повез его к врачам все в ту же областную онкологическую больницу, где сразу назначили операцию. Папа стал отказываться и сказал мне, что уже пожил на белом свете, чувствовать себя счастливым, так как у него прекрасные дети, Девять внуков и 14 правнуков. Поживу столько, сколько отвел Бог. И Господь отвел ему, несмотря на тяжелую болезнь, еще почти пять лет. До 85 лет папа ездил за рулем своей старенькой машины АК, выделенной государством бесплатно. Это тоже было удивительно для всех нас. Свою тросточку он аккуратно размещал рядом с собой в машине. Был очень дисциплинированным водителем, И работники ГАИ ставили мне его в пример, когда я нарушал правила движения. Папа умер, немного не дожив, до 87 лет. Последние годы жизни, по моему совету, он перед сном ежедневно выпивал 50 граммов коньяка. Мне казалось, что это улучшает его аппетит и сон. Папу также похоронили в семейной оградке вместе с женой, матерью, сыном и своим младшим братом. Мои родители своей незаурядной биографией и делами оставили хороший след в истории родного края и даже страны. Всю свою жизнь они посвятили служению во благо своей родины. Добрая память о Николае Андреевиче и Нине Константиновне навсегда останется в сердцах всех родных и знавших их людей. Так сложилась судьба, что я один из трех сыновей остался на этом свете. Я очень люблю своих родителей. И хочу, чтобы эта аудиокнига, которую вы сейчас слушаете, оживила память ваших сердец обо всех, кто в испытаниях и радостях минувших дней, преодолевая и уступая, плача и смеясь, взращивал могучее родовое дерево чучиных и недбальских. Вам продолжать это благородное дело. Будьте достойны.